Александр Конторович. Черный бушлат 2. Часть первая. Глава первая. Телефон хрюкнул и заелозил по подоконнику. — Надо будет отключить ему виброзвонок, — подумал я, отлавливая те чудо технического прогресса. — Да. — Товарищ Котов? — Ну, я. А с кем имею честь? «Аскеров, моя фамилия. Генрих Николаевич, вы не могли бы подъехать к нам на парочку минут?» «К вам это куда?» «В городскую УВД. Адрес знаете?» «Знаю. Не раз уже у вас бывал. А когда подъехать-то? И что там стряслось? Узбеки? на Набедокурили опять?» «Нет. Надо выяснить кое-какие мелочи. Сегодня сможете?» «Сегодня нет, я же в Москве, дома. А сейчас уже два часа, а до вас пару часов, только до города пилить. Только к концу рабочего дня и буду». «Ничего, спешки никакой. Можно и завтра. Дежурному скажете, что Каскерову, и он проводит. Часиков в десять сможете?» «В одиннадцать устроит». «Хорошо, можно и в одиннадцать». «Буду. До свидания». И вам всего хорошего. Я положил трубку на стол и поднялся. В кои-то веки выпадает выходной на будни. Хочется дома с малышами посидеть. Но не меня видят-то нечасто, да и просто дома отоспаться. Они кого он уже дуются, будто я не на работе хребет гну, а по бабам шастаю. В принципе, понять ее можно. Целыми днями одна сидит с ребятами. А эти головорезы выпьют мозг, заодно с кровью, у кого угодно. Так что отцовская рука, иногда подкрепленная ремнем, хороший аргумент для успокоения этой махновской банды. Хорошо хоть старшие девки при деле. Работа, учеба. Это существенно дисциплинирует. Так что на ночные погулялки и посиделки время остается не так уж и много. Кстати говоря, надо будет смотаться к Сереге на рынок. Он обещал Катьке хороший ноут. Деньги есть, как раз зарплату получил. Надо будет сделать девчонке подарок. Давно уже обещал, надо выполнять. С этой мыслью я вышел из дома и потопал к стоянке. На машине до Савеловского рынка обернуть быстро. Так что к приходу девчонок домой будет у них подарок. По привычке уже ставший неизменно я осмотрел двор. Так, это у нас к кому в гости? Серая неприметно Волга притулилась у дальнего угла дома. Стекла тонированы, движок работает. Ждут кого? Вполне возможно. Дом у нас Конторский, работающего народу навалом. Заведя движок у Гелендвагена, я вырулил на улицу. и привычно крутанулся, перестраиваясь в нужном направлении. До Волга мелькнула со спиной. Дождались? Интересно, кого? Уж не меняли? Нет, через пару кварталов Волга свернула вправо. Паранойя. После моего возврата из Питера я не раз ловил на себе внимательные скользящие взгляды. Случайных прохожих. Случайных ли? Во избежание неприятностей, однажды ночью я уволок весь трофейный арсенал в лес, где его и заныкал со всеми предосторожностями. Однако время шло, но ко мне никто не приставал с вопросами. Я решил, что интерес ко мне мог быть вызван контактами с котенком. Все же она тут существенно более серьезная фигура, чем я. Расставаясь, она сунула мне в карман записку, Текст, который я хорошо помню до сих пор. «Я всегда сумею тебя теперь найти. Не всегда буду рядом, пусть и незримо. Не хочу больше тебя терять. Ко мне не приезжай, это не очень правильно могут понять. Там. Найду тебя сама. Записку сожги. Видимо, тогда за мной ходили ее теперешние кураторы». Но я не стал писать книгу, о чем еще раз сообщил Димке. И вскоре случайные прохожие исчезли с моего горизонта. Серега, как всегда, оказался на высоте. Вместо одного ноутбука он добыл мне парочку одинаковых, как он сказал, на выбор. И изверг. Проблема буриданного осла грозила мне не на шутку. Пришлось прихлопнуть ее в зародуше. Я купил оба. Зато девки будут в восторге, не возникнет проблемы очередности работы, да и хвостовства перед подругами. Поставив машину на место, я вернулся домой. Никого еще не было, и я решил распаковать компы и поставить их девчонкам на стол. Пусть сами выбирают, кому и какой достанется. Войдя на кухню за ножом, я остановился. Что-то было не так. Что именно? Подсознательно я напрягся. Внимательно смотрел кухню. Что здесь не в порядке? Табурет? Он стоит у стены, а был под столом. Кто переставил? Малыши в школе. Нинка поехала к матери за вареньем, и будет только через час. Старших девиц еще быть не должно. Может быть, я чего-то подзабыл? Нет, я был на кухне утром. Заваривал кофе и яичницу жарил. Ел на обычном месте, кстати, на этом же табурете. Вставая, задвинул его под стол. Он мне мешался. Нет, это не я. Кто тогда? Наклонившись над табуретом, я заметил на полу комочки пыли. Интересно, это еще откуда? Поднял голову вверх. Ага. Сбегав в прихожую за отверткой, Я быстро отвинтил винты крепления вентиляционной решетки. Что у нас тут? Ничего. Пусто. Паранойя. А в глубине что? Леска. Привязана к арматуре. Для этого пришлось ее слегка отжать. Так, а что на этой леске за рыбка? Тяжеленькая. На свет божий появился небольшой сверток, запачканный пылью и грязью, Он, однако, висел в вентиляции совсем недавно. И что же у нас тут лежит? ПМ и две обоймы. Номер сбит. Неаккуратно. Можно попробовать восстановить. Все чудесатие и чудесатие. Наши чудеса. Это кому же я так на хвост наступил? Поднявшись, я вошел квартиру, тщательно проверяя все места возможной закладки сюрпризов. Таковых мест в квартире отыскалось пять, и в одном из них оказался небольшой мешочек с патронами от АК. Точнее, не мои запасы. Я свой арсенал дома не храню. Достаточно и наградного Макарова».